Телеграмма Ретта гласила, «Миссис Уилкс заболела, немедленно возвращайся». Сумерки уже спустились, когда поезд подошел к Атланте. Перена мелкого дождя затянула город. На улицах тускло горели газовые фонари, желтые круги в тумане. Ретт ждал ее на вокзале с каретой. Лицо его испугало Скарлетт еще больше, чем телеграмма.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 Я же не... она не такая сильная, как вы. Она никогда не отличалась особой силой. Одно только и было у нее — это сердце. Карета, покачиваясь, остановилась перед приземистым домом, и Рэд помог Скарлет выйти. Дрожащая, испуганная, вдруг бесконечно одинокая, она крепко ухватилась за его локоть. А вы разве не пойдете со мной, Рэд?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 Буду думать о чем-то другом. «Я этому не верю!» — воскликнула она, с вызовом, глядя на всех троих сосунувшимися лицами и словно призывая их опровергнуть ее слова. «Ну почему Мелани ничего не сказала мне? Я бы никогда не поехала в Мариэтту, если б знала!» Глаза у Эшли ожили, в них появилась мука. Она никому ничего не говорила, Скарлетт,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 А потом, без всяких причин Дверь из комнаты Мелани тихо отворилась, и в холле появился доктор Мид. Он прикрыл за собой створку и постоял с минуту, уткнувшись седой бородой в грудь, глядя на внезапно застывших четверых людей. Последней он увидел Скарлет. Когда он подошел к ней, она прочла в его глазах скорбь, а также неприязнь и презрение